Фактор второй. Окислительный процесс. Ваш организм ржавеет. Замечали, как быстро ржавеет железо? Происходит окисление. Реакция, когда электроны отрываются от атома или молекулы. Нельзя сказать, что окисление – это всегда плохо. Оно происходит непрерывно вокруг нас и в природе и в нашем организме. Но слишком сильное окисление вызывает разрушение клеток вашего организма, его повреждение, вызывает изменения. Освобождается большое количество свободных радикалов. Они наносят разрушительный вред организму. Они образуются из молекул кислорода и нестабильны, потому что в них не хватает электрона для пары. Иными словами, если в нормальной молекуле кислород имеет ядро с двумя электронами на орбите, то свободные радикалы имеют один электрон вместо пары и стараются захватить чужие электроны, чтобы стабилизировать ситуацию. Во время этой реакции высвобождается заряд, и этот заряд наносит вред клеткам. Отсюда ржавчина. Со временем Свободные радикалы накапливаются в организме, и это ведет к серьезным болезням, таким как рак или атеросклероз, ревматоидный артрит и болезнь Альцгеймера. Если свободные радикалы – враги, то кто же союзник в борьбе со старением? Антиоксиданты. Как уже видно из их названия, они и предоставляют свободным радикалам антиоксиданты. Недостающие электроны